что очень даже не все. Ну, да в конечном счете не важно, так ли, эдак ли. Думается, у меня есть право верить в то, во что я хочу верить. Что не говори, а замужем-то за сукиным сыном я была, а не кто-нибудь другой. Да я не против, говорит Сьюзи. Только чего вы шепчете-то?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 И тому, что я знаю, и тем, о ком знаю, счету нет. А ты только поменьше локтями размахивай возле мебели и хрустальных вас, миссис Пресвятой, особенно, когда будешь пятиться и можешь ни о чем не беспокоиться. — Я буду осторожной, — сказала она. — Ну, я отдала ей Керби, вышла в холл. Приложила руки ко рту и как гаркнул. «Сьюзи! Шона! Я сейчас гостиную пылесосить буду!» «Сьюзи-то, конечно, совсем рядом стоит. Но и можете мне поверить, у нее вместо лица вопросительный знак сделался». А я только рукой на нее махнула. «Берись, мол, за дело, а на меня внимание не обращай». Но она и послушалась а я на цыпочках к лестнице и встала на своем месте. Глупость, конечно. Да только я такого азарта не чувствовала с того самого дня, как отец меня в первый раз на охоту взял. Мне тогда 12 сравнялось. Но то самое чувство. Сердце колотится и глухо так отдается по всей груди и в шее. В гостиной у нее, кроме дорогого хрусталя, было много всяких старинных вещиц, но я даже и не подумала, как Сьюзи Пролкс крутится там и вертится среди них, что твой дервиш. Можете поверить? Я заставила себя простоять на месте, сколько выдержала, минуты с полторы, думается, и как припущу наверх. И когда влетела к ней в спальню, Она вся уже красная, глаза зажмурены, кулаки стиснуты, и знай свое. «Ах! Ах!» Глаза она сразу раскрыла, чуть хлопнула дверь. Жаль у меня фотокамеры не было, просто умереть. «Долорес! Немедленно убирайся отсюда!» — сипит она. «Я хочу вздремнуть, а ты каждые 20 минут врываешься ко мне, точно бык-корове!» «Что ж, говорю, я уйду!»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 и всегда в одно место тычет, в плинтус в дальнем углу. Конечно, там ничего не было, да ей это все равно чудилось. Она видела, как все эти провода вылезают из стены и шелестят по полу к ее кровати. То есть я так думаю. но ну, я бегом вниз на кухню, хватаю с полки ножек потяжелее и назад с ним наверх.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 А иногда вдруг меня бренды назовет. Такая у Дона Иванов экономка была в их Балтиморском доме. А бывало, так и Кларисой меня назовет. Это ее сестра была. Она умерла в пятьдесят восьмом. А случалось, я поднимусь к ней. А она с кровати почти сползла и кричит, что в подушке у нее змея или одеяло на голову натянет и орёт, что в окна увеличительные стёкла вставлены, и солнце через них её сейчас сожжёт. Клянётся даже, что у неё волосы уже трещат. Пусть хоть дождик льёт или туман. Хуже, чем в башке у пьяницы она, знай, своё твердит, что солнце спалит её заживо. Так я все шторы спущу, обниму её,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 Но чего вы такие глупости, Вера, напридумываете? Да только это не глупости были. Для нее, то есть, для Веры. Мне столько раз чудилось, как к ней конец придет, напугает себя до смерти погаными мусорными кроликами. Да, пожалуй, что оно так и вышло, если подумать. А сказать-то я хотела,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 На себе рвет или лицо Ногтями корябает, Ну, ведьма ведьмой, Глаза выпучены, Но прямо два яйца в смятку И обязательно в угол смотрит, Не в тот так в этот. Иногда сумеет выговорить «Мусорные кролики, да Долорес! О, Господи, мусорные кролики!» А то просто плачет и хрипит. Прижмет на секунду ладони глазам, Тут же снова их отнимет.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 и лежит себе, а одна нога под туловище подвернута. Я прямо насмерть перепугалась. Вбегаю, а она на полу. Кулаками по паркету колотит точно балованный ребенок, когда не по его делают, и орёт так, что вот-вот крышу скинет. За все года, что я у нее проработала, тут я в первый раз позвонила среди ночи доктору Френу. Он приехал из Джон Спорта в моторке Колли Вайолета. Вызвала-то я его потому, как думала, что она ногу сломала. Так она изогнута была, и что шок ее доконает. Только нога цела оказалась. Уж не знаю, как. Но Френа сказал, что это просто растяжение. А она на другой день проснулась с ясной головой и ничегошеньки не помнила. Я раза два ее про мусорных кроликов спрашивала, когда она более-менее разбиралась, что к чему. А она смотрела на меня, будто я совсем спятила. Понятия не имела, о чем это я говорю. Ну после двух-трех раз я разобралась, что делать. Чуть она завопит, я спрыгну с кровати и за дверь. Ее-то дверь третья от моей, а между нами бельевая.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 Но подмету я все места, которых она пугалась. Покажу ей пустой совок и скажу. Видишь, деточка, я всех этих колючих тварей вымела. А она сперва поглядит на совок, а сама вся дрожит, а глаза слез полны, что на вид, но ну, прямо камешки на дне, если сверху в ручей поглядеть, и шепчет. Ах, Долорос! Они такие серые, такие мерзкие. Пожалуйста, унеси их. Я пойду, поставлю веник совком у моей двери, чтоб под рукой были, когда опять понадобится, а потом вернусь и успокаиваю ее, как могу. Да и себя тоже. А если вы думаете, что мне утешение не требовалось, так попробуйте проснуться среди ночи совсем вечером,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 Да что мы все тут понимаем, каково это быть старой и от нечисти отбиваться, не зная, какой и почему? Иной раз и полчаса щеткой по ее голове егазишь, и все бестолку, смотрит мимо меня в угол, да вдруг как всклипнет, а то машет рукой в темноту под кроватью, а потом отдергивает, будто кто-то там ее укусить норовит.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 Кровати приближаться, медленно так. А когда она опять повернулась лицом, Глаза прямо на меня смотрит И вижу я, что это Майкл Донован, верен муж. Да только когда она второй оборот сделала, Так, гляжу, мой муж, Джо Сен-Джордж, И усмешечка такая подлая, А длинные полевые зубы все щелкают.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 Вера еще спала. Руку мне всю обслюнило, а у меня сил нету обтереть. Дрожу вся мокрая-примокрая от пота и никак не поверю, что взаправду проснулась и все в порядке. Но знаете, как после кошмара бывает. И на секунду мне почудилось, что на полу у кровати лежит эта мусорная голова с большими пустыми глазами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 Как, по-вашему, такое в жизни взаправду случается или только в грошовых газетенках, которые в бакалейной лавке продают? Этого я не знаю. Зато знаю, что сон этот меня до смерти напугал. Ну да ладно. Хватит того, что это третья величина, почему она стервой была, вопли ее по воскресеньям и посреди ночи. А все равно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 с Юзи Шоной услышали, как я в тот день грозилась из окна ее выкинуть? Или когда другие люди слышали, как я ее? Или мы друг друга на все корки разделываем? но ну, так они наверняка воображали, что я чуть она помрет, засучу юбку и отобью чечетку на ее могилке. И думается, они тебе... Вчера и сегодня кое-чего про меня наговорили. Не все, так некоторые. Анди, ты да ты не отвечай, не отвечай. За тебя уж твоя рожа ответила. Но просто доска для объявлений. Да и знаю я, до чего люди сплетничать любят. Они про меня с верой в достель насплетничились. А уж про меня и джоток вовсе Немножко, пока он жив был, и куда больше, после его смерти. В наших местах человек ничего интереснее сделать не может, чем помереть в одночасье. Ты разве не замечал? Вот мы и добрались до Джо. Этой вот части я особенно боялась. Ну да врать-то что толку? Я уже вам сказала, что убила его. Но самое тяжёлое ещё впереди. Как и почему? И когда пришлось это сделать? Я сегодня про Джо много думала, Энди, если правду сказать. Так о нём куда больше, чем про Веру. Всё старалась вспомнить, и чего я за него замуж пошла, это одно. И сначала, ну, никак. Меня даже страх обуял, ну, как Веру, когда ей змея в подушке чудилась, а потом поняла, в чем за Я все про любовь думала, будто я одна из тех дурочек, которых Вера нанимала в июне, а потом еще в середине лета увольняла, потому что они ее правила не соблюдали. Я все про любовь думала, а любви-то было... Кот наплакал даже тогда, в сорок пятом, Когда мне 18 стукнуло, А ему 19 и мир был новый, и все впереди.